Дел до жопы. Как вести список задач, чтобы они выполнялись сами собой. Предисловие. Список дел — один из простейших способов управления задачами. И все же, несмотря на простоту, он остается неподвластным миллионам людей. Они просто не знают, как эффективно использовать этот инструмент. Вполне вероятно, вы купили эту книгу по той же причине. Давайте разбираться. Во-первых, отсутствие навыка не ваша вина. В школе этому не учат, а профессиональную подготовку по составлению эффективных списков проходят не все. Людям просто не приходит в голову, что этому можно и нужно учиться. Поэтому к моменту выхода на свою первую работу большинство людей уже привыкают использовать неэффективный подход к планированию дел. Во-вторых, вы, не имея должной подготовки, вероятно, используете метод управления задачами, который только мешает вам их действительно выполнять. Я называю этот феномен парадоксом продуктивности, и мы еще поговорим о нем подробно. В результате получается просто кошмар. Без рабочей стратегии распределения задач Мы теряем контроль над повседневной жизнью. Уровень стресса пробивает потолок, увеличиваясь из-за неумолимо надвигающихся дедлайнов. И это одновременно с бесконечным потоком мелочей, которые так и норовят свалиться на голову и требуют нашего срочного внимания. Мы чувствуем, что не справляемся абсолютно ни с чем, а списки дел все разрастаются, выходя за пределы разумного. Туда... где уж точно не стоит ждать выполнения хоть чего-нибудь. Так живут миллионы людей. Именно поэтому я и написал это руководство. Я расскажу, как распределять задачи и создавать списки дел, которые помогут вам выполнять важную работу. Обещаю, стоит только обрести этот навык, как большая часть вашего стресса просто испарится. Эта короткая книга — Призванная помочь вам начать действовать как можно быстрее. Это очень важно, ведь вы наверняка слушаете эту книгу, потому что чувствуете себя погребенными под кучей дел, проектов и обязанностей. Я покажу основные принципы системы, которая поможет вам встать у руля в работе и всегда быть на шаг впереди. Руководство создавалось не для того, чтобы вы его послушали в полуха и потеряли в потоке других книг. Оно предназначено для мгновенного применения на практике. Информация подана и организована таким образом, чтобы ее можно было изучать быстро. Если хотите, можете слушать только те разделы, которые, по вашему мнению, наиболее важны. Применяйте услышанное на практике так, как вам будет угодно. Не существует единой, идеальной системы управления задачами, подходящей абсолютно каждому. Напротив, моя цель – помочь вам найти подход, который наилучшим образом впишется в ваш индивидуальный рабочий процесс. В книге мы рассмотрим несколько актуальных систем планирования. Каждая из них обладает и полезными качествами, и существенными недочетами. О них обязательно поговорим. А затем я научу вас составлять эффективные списки дел, покажу процесс от начала и до конца. В последних главах мы поговорим о том, как отладить наш новообретенный механизм, чтобы он приносил пользу изо дня в день. Я советую перенять только те методики, которые полезны для вас. От остальных можете спокойно отказаться. Как я уже не раз говорил в своих предыдущих книгах, вы — капитан своего корабля. Я лишь даю вам путевую карту и толковые советы, а куда плыть — решаете вы сами. Я распределил все знания так, чтобы вы могли легко найти разделы, которые окажут наибольшее влияние на вашу жизнь. Так что если вам не хочется слушать все подряд, сначала включите главы, которые вас заинтересовали. Остальные можно отложить на потом. Впрочем, если вы чувствуете, что совсем не справляетесь с планированием, советую слушать книгу от начала до конца. По мере прослушивания... станет понятно, что не так с вашим текущим подходом. Вы осознаете, что следует изменить, чтобы впредь укладываться в сроки, снизить уровень стресса и просто жить в удовольствии. К концу книги вы научитесь создавать списки дел, которые будут не просто наборами пунктов в столбик. Они будут помогать вам управляться с задачами. И что еще важнее, позволит сфокусироваться на главном. А это, в свою очередь, даст возможность сменить привычную борьбу с хроническим стрессом и чувством вины на удовольствие от расслабленной, ничем не обремененной рабочей недели. Вы познакомитесь с системой, которая перевернет ваш подход к делам не только на работе, но и в быту. Готовы? Давайте приступим.